Глава сорок первая «Мы идем, Ну, они идут, а я еду на их спинах. Очень долго. Солнце давно встало и ярко светит над головами, когда в поле зрения появляется город Рохбрук, и лес ледеет. В этот момент я распласталась по спине Силреда, и мне не стыдно сказать, что я дремлю. Я вытираю слюну с подбородка и заставляю себя проснуться. «Хорошо поспала» говорит Эверт, идя рядом. «Ага, спасибо, что спросил». «Сможешь дойти до города сама? Он всего в пяти минутах отсюда, но мы не хотим тебя напрягать», говорит Ронок. Я сползаю со спины Силреда. «Я справлюсь», серьезно отвечаю я, вглядываясь вперед. Затем перевожу взгляд на ухмыляющихся генфинов и хмурюсь. «О, вы издевались надо мной? Ха-ха!» Ты так легко поддаешься. Продолжай в том же духе, Ронок, и я не поддамся тебе, с вызовом говорю я. Веселье исчезает с его лица, и он почесывает свою коричневую бороду. Поверь мне, как только начнется брачная церемония, поддашься еще как. От его слов в душе вспыхивает жар. Я сдвигаю ноги вместе. Он замечает это и ухмыляется. Придурок. Я разворачиваюсь и топаю от них прочь. Через несколько минут мне открывается хороший вид на город, и он прекрасен своей необычностью. Все дома сделаны из дерева. Каждое деревянное здание куполообразно возвышается над землей. Древесина красиво изогнута и так отполирована, что в ней отражается солнце. Купола невысокие, поэтому очевидно, что большинство жилых помещений представляют собой подземные норы. В центре города есть несколько высоких надземных куполов, а одно здание похоже на огромное деревянное яйцо. «Хм, как тебе?» — спрашивает Силред, внезапно настигая меня сбоку. «Мне нравится, что все купола словно растут из земли. Они похожи на маленькие деревянные холмики, некоторые совсем крошечные, но есть и большие», — замечаю я. Силред улыбается. В уголках его карих глаз возникают морщинки. Генфины зачастую живут большими семьями и расширяют норы, поэтому некоторые купола такие большие. «Итак, куда мы идем?» Силред показывает пальцем. «Видишь, что дерево с белыми цветами?» Я прищуриваюсь. «Рядом с холмом?» «Да, купол на склоне холма наш». С моего места кажется, что купол большой. Место красивое, вписанное в склон холма, и я вижу сад и деревянный забор вокруг. Ближайший сосед находится примерно в пятистах ярдах к востоку, и сад и деревья дарят уединение. Эверт и Ронок присоединяются к нам, и трое генфинов подергивают хвостами от гордости. «Это вы построили?» Ронок кивает. «Когда закончили обучение?» «Генфины должны построить свои норы вручную, и только потом мы можем просить совет найти нам пару. Мы не живем в норах, пока не обретем пару. Норы считаются священным местом». «Так вы даже никогда не жили там?» – спрашиваю я удивленно. Территория выглядит ухоженной. Ронок качает головой. «Нет, мужчины живут в общине, пока не найдут себе пару. Это примерно в часе езды от города». Мы остановимся тут в первый раз. Судя по выражению их лиц, они этого давно ждали. Они смотрят на меня, и я вижу, что они нервничают. Ронак потирает шею. Дом не такой большой, как некоторые другие. Зато там хорошая земля, и соседи не дышат в затылок. Мне нравится. Они вздыхают с облегчением. Силред снова улыбается мне. «Хорошо». «Мы хотим, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома. Идем? Покажи ей дом, а мы с Эвертом пойдем поговорим со старейшинами и возьмем вещи, которые понадобятся для церемонии. Спрячь крылья», — велит Ронак, и я делаю, как он говорит. Мы расходимся. Я иду рядом с Силродом в обход, а Эверт и Ронак направляются прямо в центр, к зданию в форме яйца. Когда мы достигаем их владений, я огибаю небольшой косогор и усмехаюсь. «Вблизи даже лучше!» Я бросаюсь к воротам и распахиваю их. «Посмотри на сад! У вас тут столько всего растет!» «Да!» — Ронок нанял смотрителя после того, как мы закончили строительство. Как по команде из угла появляется Генфин постарше, с садовой лопатой в руках. Увидев нас, он на мгновение замирает на месте. «Милорд Силред», — говорит он, узнав хозяина дома, — «я не ждал вас еще несколько дней». Силред тепло улыбается. «Прошу прощения, что мы не послали весточку заранее». Фэри качает головой, опуская лопатку в ведро рядом с забором. «Не нужно извинений. Я не могу выразить, как все рады, что вы наконец-то вернулись к нам». «Спасибо, Фениан. Я хотел бы представить тебе Эмили». Мы решили взять ее в качестве нашей пары. Я улыбаюсь. «Привет!» Генфин смотрит на меня, распахнув от ужаса рот. Моя улыбка гаснет. «Ну и дела. Хороший способ поприветствовать девушку». Он заикается. «Вы? Она? Пара? Но она не Генфинка!» «Нет, не Генфинка», соглашается Силред. «Но она выбранная нами пара и заслуживает уважения. Мягко упрекает он его. Фениану требуется еще мгновение, чтобы прийти в себя. «Конечно, милорд. Простите, не буду вам мешать. В вашей норе все точно по инструкции. Запасы еды пополнены, одежда, которую вы просили, доставлена, сад тоже в порядке». «Это я вижу», — благодарит его Силред. «Спасибо, Фениан. Наш сад и дом выглядят великолепно». «Не за что, милорд. Я приду ухаживать за садом через несколько дней. Если я вам понадоблюсь, дайте знать». «Обязательно». «Всего доброго», — говорит он, кивая. Он бросает на меня взгляд, прежде чем поспешить прочь, поджав хвост. Он уходит через ворота и скрывается из виду. Я вздыхаю. «Ну, это было неловко». «Генфины никогда не выбирают другие виды. К этому нужно привыкнуть». Но они справятся. Я прикусываю губу. А если нет? Силред пожимает плечами. Нет, значит, нет. Но это ваш народ, Силред. Я не хочу, чтобы они сторонились вас из-за меня. Вы и так от многого отказываетесь. Силы, крылья, политическая выгода. Силред берет мое лицо в свои руки, чтобы заглушить нарастающую панику. Эмили... «Дыши. Расслабься». Я успокаиваюсь, и он продолжает. «Мы знали, с чем можем столкнуться. Мы приняли решение, прекрасно понимая, что к чему. Мы сделали выбор. Только наша стая имеет значение. Не позволяй мнению чужих людей разрушить нашу связь еще до того, как мы начнем делать это сами. Хорошо?» Я неохотно киваю. «Хорошо». Он наклоняется и мягко целует в губы и отстраняется, прежде чем я успеваю углубить поцелуй, но его улыбка показывает, что он намеренно лишил меня большего. «Подожди секунду». Силред уходит к другому концу дома и огибает угол, оставляя меня одну в саду. Я рассматриваю красивые цветы и висящие фрукты и нахожу место с деревянным бассейном для птиц, стоящим под цветущим белым деревом, которое я приметила, когда только увидела сад. Прямо под деревом стоит скамейка, и я представляю, как буду проводить здесь время, ощущая на лице солнце и ветер, вдыхая запах растений и объедаясь фруктами. Когда Силред возвращается, его рукава закатаны по загорелые предплечья, а на рубашке капли воды. «Проиграл бой с лужей?» «С колодцем, и я победил», — улыбается он. Взяв за руку, Силред тянет меня через сад к входной двери. Чтобы войти, нам нужно спуститься вниз по нескольким ступенькам, а потом еще по одной. Она уже и находится с другой стороны. Я шагаю по деревянному полу и рассматриваю все подряд. Нара теплая и уютная, с круглыми окнами и световым люком на потолке. Здесь пахнет чистотой, хотя и немного затхлостью. В дальнем конце комнаты расположен камин. Слева кухня, а в гостиной много книжных полок. «Ванная за той дверью», — говорит Силред, указывая. «Внизу подвал с дополнительными комнатами и хранилищем для продуктов. Кабинет за дверью рядом с кухней. А наша спальня вот за той». «Наша спальня. Наша спальня. Я не знаю, почему это берет меня за живое». Но берет. Я стану парой, трем горячим генфинам и смогу наслаждаться садом и нашей спальней. У меня никогда не было ничего, что принадлежало бы мне, кроме лука и стрел. Теперь у меня есть спальня, которую я делю со своими генфинами, и домик-нора, который они построили для меня. Я встаю на цыпочки, чтобы поцеловать сил в щеку. «За что?» Я пожимаю плечами. По лицу улыбка расплывается. «Просто так». С довольным видом он ведет меня вперед и открывает дверь в нашу спальню. Пространство внутри почти такое же большое, как гостиная. В центре массивная кровать с разноцветными подушками на белом пуховом одеяле. В этой комнате еще один камин, а на стенах красивые резные полки и ящики. Огромный круглый световой люк над головой заливает всю комнату приятным светом. Я плюхаюсь на подушке, вытягиваю руки и ноги в стороны и провожу ладонями по шелковистому покрывалу. «О, боги! Как же здесь здорово!» Силред засовывает руки в карманы и улыбается мне. «Я рад, что тебе нравится! Взгляни на подушки, их тут около сотни! Дюжина!» «Но какая разница?» Я бросаю в него одну. Он ловит ее, прежде чем она попадает в лицо. «Кровать такая большая! Я никогда не видела такой большой кровати». Генфины спят рядом со своей парой. Это часть нашего защитного инстинкта. Нам нужна большая кровать, чтобы все поместились. И чтобы делать кое-что. Вот чего он не добавил. Я сажусь и разглядываю изогнутый потолок. «Не могу поверить, что вы, парни, построили все это. Вы утаили это от меня на острове Изгнания?» «Мы не собирались строить копию этой норы на острове Изгнания», — хмурится Силред. «Мы построили только то, что было необходимо, чтобы прожить пять лет». «И тренировочный лагерь», — добавляю я. «Поверь мне, он был необходим». Если бы у нас не было тренировочной площадки, чтобы выместить злость, Эверт и Ронак поубивали бы друг друга. Бедный Силред, вечно между двух огней. Силред садится и берет меня за лодыжку. Сняв с меня шлепки, он начинает разминать мои стопы. И да, я немного стону. Это так приятно. «Я стараюсь держаться за стаю», — тихо объясняет он, пока мои глаза закрываются от блаженства, которое он дарит. «Ты определенно должен был стать миротворцем. Боги знают, как он нужен этим двум идиотам», — говорю я и стану, когда он нажимает на особенно напряженное место на стопе. «Ты должен быть профессиональным массажистом ног», — вздыхаю я. «Могу я задать тебе вопрос mm -hmm. соглашаюсь я. «Стрелы любви вернулись» но ты не использовала их на нас. Я бы не стала этого делать. Я использую на вас дыхание страсти, потому что это забавно. Я слышу, как он улыбается. Я знаю. Но почему бы не использовать стрелы? Думаю, что многие другие женщины воспользовались хотя бы одной, чтобы заполучить Ронака. Все это время ты могла использовать свои способности и соблазнить нас, но ты этого не сделала. «Почему?» Я пожимаю плечами, пока он продолжает массировать мои ноги. «Я хочу, чтобы вы, парни, понимали, что это ваше решение. Я не хочу ни на что влиять способностями Купидона. Когда кто-то, наконец, влюбится в меня, я хочу знать без сомнения, что это искренние чувства, а не навязанные. Я чувствую, как он улыбается, но я слишком сосредоточена на ногах. Это очень благородно с твоей стороны. Да, вздыхаю я. Я такая благородная. Не останавливайся. Смеясь, Силред похлопывает меня по ступням, а затем отпускает. Позже. Пойдем. Я стану и открываю глаза. Нет, продолжим массажировать. Я подумал, что ты захочешь помыться. Я покажу тебе ванную и принесу одежду, которую мы тебе заказали. Я смотрю вниз на свое грязное порванное платье и гримасничаю. Это то самое платье, которое было на мне в последний день отбора, и меня в нем били, так что помимо грязи на нем кровь. Да, помыться было бы кстати. Я следую за ним из спальни в ванную. Ого! Если раньше я думала, что это место великолепно, то теперь понимаю, что оно идеально. Огромная ванна рядом с кирпичной стеной и окном, выходящим на цветы. В одном углу унитаз, в другом — туалетный столик и раковина, а над ней висит украшенное орнаментом зеркало. Мраморная плитка под ногами серая и невероятно блестящая. «Здесь очень мило!» Силрат тоглядывается, как будто видит все в первый раз. «На строительство у нас ушло много времени», — признается он. Мы брали все материалы с других островов. Мы хотели, чтобы эта комната была более роскошной. Место, где наша пара могла бы расслабиться. Ванна, безусловно, именно так и выглядит. Когда я вижу серебряный патрубок, торчащий из стены рядом с ванной, мой рот открывается. «У вас есть водопровод?» Силрыт улыбается. «Никаких больше пристроек или ванна на открытом воздухе». «А вода холодная?» Он качает головой, и я практически сияю от восторга. «Снаружи есть резервуар с водой, расположенный над кострищем по другую сторону этой стены», — объясняет он. «Когда я оставил тебя в саду, я наполнил его и разжег огонь. Вода быстро нагреется, и ты сможешь наполнить свою ванну». «Вы, генфины, просто гении!» «Тебя всегда так впечатляют ванны!» «Ну да, ванны — это круто!» Силред подходит к туалетному столику и открывает несколько ящиков. «Здесь ты найдешь все, что нужно. Чистые полотенца, мыло и... Всякую девчачью ерунду, в которой я ничего не понимаю. Я разберусь. Я оставлю чистую одежду за дверью. Позвони, если тебе что-нибудь понадобится». «Спасибо». Когда он уходит... Я быстро снимаю платье и бросаю его на пол. Затем прохожусь по ящикам, проверяя содержимое. Меня встречают щетки для волос, расчески, бритвы, ножницы, мыло, шампуни, масло для волос, лосьоны, духи и многое другое. Выбрав все необходимое, я поворачиваю вентиль на кране и наблюдаю, как ванна наполняется парной водой. Налив в нее немного мыла и духов, я без колебаний опускаюсь в воду и таю. В итоге я отмылась, надушилась, отскребла и увлажнила кожу, и сияю. Я даже высвободила крылья и помыла их, радостно обнаружив, что ванна достаточно большая, чтобы они поместились. Хотя в ней легко поместился бы еще и генфин, или даже целых три. Просто так, к слову. Высушившись, я мажусь таким количеством лосьона, что он практически капает с кожи. Затем я тщательно расчесываю спутанные волосы и заплетаю их в косу до того, как понимаю, что руки вот-вот отвалятся. Я беру одежду, которую оставил Силред, и понимаю, что это красивое и удобное платье. Оно не такое модное, как то, что я носила во время отбора, но простое, легкое и льняное. А еще идеально облегает мою фигуру И сзади есть прорези для крыльев. Эти чертовы генфины продумали все. Удовлетворенная, я выхожу из ванной и натыкаюсь на стену. «Ой!» — бормочу я, потирая ушибленный лоб. Заметка для глупого Купидона. Я не могу пролетать сквозь стены, когда нахожусь в физическом мире. Но и дела. Постоянные прыжки туда-сюда сбивают с толку. Так и расшибиться недолго. Я хватаюсь за ручку двери и радуюсь, что генфины меня не видели. Выхожу, намереваясь найти Силреда, но останавливаюсь перед гостиной. Я смотрю на сидящую на стуле фигуру. Мой рот открывается и закрывается несколько раз, пока Фейри наблюдает за мной с растущим весельем. Наконец, в мозгу удается заставить рот говорить. Ого, Эмили! Сколько времени прошло? «И это все, что удалось придумать?» Устроив ноги на столе и заложив руки за голову, Фейри продолжает ухмыляться. «Что ты здесь делаешь?» Наконец спрашиваю я рогатого крюка. Белрон улыбается. «И тебе привет!» «Должна ли я стоять? Или мне сесть?» Я рассеянно почесываю руку, обдумывая, что делать. «Я определенно должна пройти в комнату, и сесть напротив него, верно? Или я должна выгнать его? Это ведь считается нашим любовным гнездышком? Боги, я полный профан в социальных взаимодействиях. Не хочешь ли ты присоединиться ко мне? Я практически бегу, благодарная за подсказку. Когда я сажусь, то начинаю нервно рзать под его ухмыляющимся взглядом. Я не могу удобно расположить руки на подлокотниках. Я кладу их по обе стороны от себя, но мне кажется, что я словно сижу на троне. Но и положить руки на колени тоже как-то странно. Может быть, если я положу одну на подлокотник, а другую на колени, то... Ты выглядишь лучше, чем в последний раз, когда я тебя видел. Я медленно дышу, пытаясь вести себя нормально. Да, у меня не получается долго выглядеть избитой и замученной, язвительно отвечаю я. Белрон продолжает меня рассматривать, заставляя краснеть. «Прекрати!» — зловелю я. Его брови поднимаются. «Что прекратить?» «Смотреть на меня так. Ты меня пугаешь». Он смеется. «Как я должен на тебя смотреть?» Я бросаю на него раздраженный взгляд. «Что ты здесь делаешь? Где Силред?» «Это кто из генфинов?» «Милый». «А, светловолосый котик. Не знаю, не видел его». «Я хмурюсь». «Тогда кто тебя впустил?» Он поднимает сильные руки. «Я». «Так ты вломился без приглашения?» «Я повернул дверную ручку. Вряд ли это можно расценивать как взлом. Технически я даже не прикасался к ней», говорит он, напоминая о телекинезе. «Что ты здесь делаешь?» Повторяю я свой вопрос. Пришел узнать, как ты? А что? Подозрительно спрашиваю я. Белран улыбается, демонстрируя идеальные белые зубы на фоне серых губ. Он оглядывает комнату. Хорошая у генфинов нора. Я так понимаю, ты здесь, чтобы заключить брачный союз? да. Хм. Хм. Что, черт возьми, означает это «хм»?» Я уже собираюсь спросить его, но входная дверь открывается, и входят мои генфины. Они замирают, как вкопанные, когда замечают Белрена, и их взгляды становятся убийственно тяжелыми. «Отлично!»